Глава пятьдесят первая. Три коротких слова. Рассказ Кирина. Я не удивился, когда дверь тренировочного зала распахнулась, но я ожидал увидеть Террина или Джанель, или, может быть, даже Дока. В комнату вошла моя мать и закрыла за собой дверь. «Я хочу поговорить», — сказала Хайриэль. «Прекрасно. Я вложил в ножны одолженный долгариатцем меч, и это было весьма приятно. Откуда начнем? У нас столько вариантов». и все такие болезненные, мы могли бы поговорить о коготь, но я ошеломлен, осознав, что в данный момент она меня волнует меньше всего. — Хм, ах да, я знаю. Почему бы нам не начать с того, что ты убила всех демонов в Синем Дворце? Почему бы нам не поговорить об этом? Ее глаза сузились. — Ты был мертв. — Какое это имеет отношение? Это имеет отношение ко всему, — сказала она. — Ты умер от руки Дарзина. который, насколько я знала, был еще жив и не понес наказания и был свободен. Он принес тебя в жертву демону, и никто, ни один человек не попытался его остановить. Поэтому, когда я обнаружила, что свободна от Гаэша, я была так зла, она сглотнула и начала сначала. Это случилось, я не могу этого изменить. Я сожалею, что потеряла контроль. Ты убила Галена. Я отказываюсь извиняться за убийство людей, рабыни я была 25 лет. Она смотрела на меня со спокойной сдержанностью женщины, которая веками правила Манолом. «Ты действительно винишь меня? Скажи мне, что ты сам, будучи рабом, не испытывал такого гнева, что убил бы сотни, нет, тысячи тех, кому было бы выгодно твое существование в качестве имущества». Я промолчал. «Я бы убил вас всех, если бы у меня был нож. Я думал это, когда меня привели на аукцион в Кишнофариге». В этих словах не было ни единой частицы лжи. Я помню бессильную ярость, которую я чувствовал, сидя в клетке, будучи одним из сотен ожидающих, пойманных в ловушку, подобно животным. Ни один из нас не мог ничего сделать, кроме как ждать, пока его продадут, и напрасно надеяться, что покупатели не окажутся жестокими. Как будто они могли быть другими. Я испустил долгий, прерывистый вздох. Возможно... Вопрос, который мне стоило задать, заключался в том, как она могла простить терина Очевидно, что она смогла. «Объясни мне», — попросил я, — «как человек, который двадцать пять лет был рабом, может оправдать свое желание перепихнуться с прежним хозяином? Я просто этого не понимал. Но печальная правда заключалась в том, они оба были мне дороги». «О, и ты туда же», — она закатила глаза, — «ты любишь его?» Ее золотые глаза сфокусировались на мне. — Разве это имеет значение? — А ты не любишь? Внутри меня боролось недоверие и смех. — Ты похитила верховного лорда и притащила его сюда, чтобы он стал твоим. Я даже не знаю, я не хочу этого знать. — О, клянусь деревьями, это была не месть, — огрызнулась она. — Твой отец — наследник трона Ване из Кирписа. Он был нужен мне как запасной план на случай, если основатели откажутся отменить закон Дейнеса. Он имеет законные права на престол. Она без конца сжимала и разжимала пальцы. «Но ты любишь моего отца», — повторил я, не желая отказываться от этой идеи. «Я понимаю, что он полезен и настоящий наследник, и я изо всех сил буду стараться не думать о том, зачем тогда нужен я, но ты любишь его!» «Люблю ли я его?» Она усмехнулась себе под нос и посмотрела куда-то поверх моего плеча. «Мы так глубоко ранили друг друга». Как мы можем открыто признать свою уязвимость? Мы закрыли свои раны, похоронили их. Признать, что кто-то имеет над тобой власть, нелегко. — О, поверь мне, я знаю, — сказал я. Ее взгляд стал острее, и она, прищурившись, уставилась на меня. — Это та девушка? Я заметила, как вы смотрели друг на друга за ужином. — Не меняй тему, мы говорим о тебе. Она наклонила голову. — Или это твой другой друг Тарает? — Я видела его лицо, когда мы нашли твое тело в столице. А еще, если на то пошло, можно вспомнить ту странную мольбу, с которой он выступил в твою защиту за ужином. Хэриэль помолчала, постукивая пальцем по губам. — Мы говорим о тебе, — повторил я. — Хорошо, — сказала она тоном, означавшим, что все совсем нехорошо и разговор далеко не окончен. — Я искала тебя не для этого. Я хотела бы поговорить с тобой о Релосе Твои предыдущие слова не оставили сомнений, что ты относишься к нему враждебно, но я не пойму, почему. Я заморгал, это было неожиданно. Хм, потому что он чудовище. И кроме того, без преувеличений, он мастер манипуляций и лжец, ответственный за столько смертей, что мы могли бы стоять здесь годами, если бы мне пришлось их пересчитывать. Он лично пытался убить меня. — Кирин, он никогда бы этого не сделал, — запротестовала мама. Я стиснул зубы. «Я и забыл, что друзья. Он пытался убить меня. Когда он не выиграл меня на торгах в кишна он попытался убить меня. На лице матери отразилось недоверие. Кирин, он пытался купить тебя только потому, что я попросила его об этом. Когда мы поняли, что ты пропал и начали собирать события воедино, я отправила к Релосу Вару. Терин думал, что ты сбежал, но я знала, что ты никогда не бросишь галена Поэтому я попросила помощи у Релоса Вара. Он сказал, что тебя похитили и продали на невольничий корабль, направлявшийся в кишно Он отправился туда, чтобы освободить тебя. Она глубоко вздохнула. — Ты не должен слушать Таену, ей нельзя доверять. — Она твоя бабушка, — напомнил я. — Которая создала мне Гаеш и продала в рабство! — выкрикнула Хайриэль. — Я прекрасно ее знаю и гораздо дольше, чем ты. Она искренне верит, что никогда не ошибается, а это опасное качество для монарха. — Она не монарх! — запротестовал я. — Как ты думаешь, кто такой бог? — Релос Вар еще хуже. — Я совсем в этом не уверена, — сказала мать. Я начал было что-то говорить, но остановился. — Хорошая работа. — она заломила бровь. — Ты была очень близка к тому, чтобы успешно сменить тему. Мама нахмурилась. — Если мы исчерпали предыдущую тему, это не значит, что мы ее сменили. — Всего два слова, — сказал я. — Да или нет. — Ты знаешь моего отца больше четверти века. «Ты не могла не разобраться в своих чувствах». Мама сжала кулаки и, нахмурившись, уставилась в потолок. «Ладно, я ненавижу его. Он самый слабый человек из всех, кого я когда-либо знала. Целых двадцать пять лет я наблюдала, как он по частям отказывался от того, кем он мог бы быть, от того великого человека, которым он мог бы стать. Я наблюдала, как он выбрал путь труса и спрятался от того, что, как он знал, было неправильно, вместо того, чтобы что-то сделать». «Хотя бы что-то!» «Ну вот, у тебя есть ответ!» «Если ты его ненавидишь, почему ты...» Я оглянулся на дверь и замолчал. Дверь была открыта. Отец стоял на пороге, прислонившись к косяку. «Я пришел не вовремя. И давно ты здесь стоишь?» На лице моей матери отразился ужас. «Достаточно долго, чтобы услышать, как ты критикуешь мой характер», — тырин шагнул к нам. «Мне нужно поговорить с твоей матерью». «Почему мне вдруг кажется, что уходить — это последнее, что я должен делать?» Я боролся со страхом. Я знал, что мой отец способен на насилие. И хотя я никогда не думал, что он даст волю своему гневу в отношении Хайриэль, это было до того, как она убила нашу семью, похитила и очаровала его. Я не знал, на что он сейчас способен, возможно, на все. «Тырин, позволь мне объяснить...» — Хайриэль выпрямилась. «Что тут объяснять?» Его голос был таким спокойным и мягким. — Иди, Кеннин, некоторые разговоры нужно вести наедине. — Не думаю, что я обещаю, что не причиню ей вреда. Он по-прежнему не смотрел на меня. — Конечно, ладно. Я был бы вам очень признателен, если вы не поубиваете друг друга. Подумайте о детях, под которыми я подразумеваю себя. Однажды я уже был сиротой и не хотел бы это повторять. Я подошел к двери и захлопнул ее. Заметьте, «Я не уходил». Они так пристально смотрели друг на друга, что ни один из них не мог сказать, действительно ли я ушел. Я стал невидимым и через мгновение захлопнул дверь. Это было рискованно, потому отец был прав. Некоторые разговоры нужно вести наедине. Просто я не верил, что кто-то из них не сделает того, о чем мы все потом пожалеем. «Как ни странно», — сказал Терин после долгого молчания. Больнее всего не то, что ты меня не любишь, а вот то, что ты очаровала меня, потому что не думала, что я способен тебя простить. Это больно. На ее лице промелькнуло удивление. Что? После всего, что я сделал, после того, что я с тобой сделал. Ты думала, что я такой лицемер, что я не пойму? Или, интересно, я слишком много об этом думаю? Может быть, просто прощение требует извинений, а твоя гордость никогда не позволит тебе этого сделать? «Я убила твою семью!» Она оглядела комнату, словно прикидывая, где находится и что может оказаться в ее распоряжении, если дело дойдет до драки. И воспользоваться было чем. В конце концов, это была тренировочная комната. «Какой порядочный человек простит мне такое преступление?» «Тебе понравилось?» Она вновь глянула на моего отца. Ее глаза сузились. «А ты как думаешь?» Тырин рассмеялся горько и мерзко. Думаю, тебе понравилось. Удивление на их лицах, страх в их глазах. Не думай, что я осуждаю. Это не значит, что я не понимаю, что даже если я встал на путь труса, что, как я предполагаю, относится к моему пьянству. Она пыталась возразить, но Тарин продолжал: "Если бы мы с тобой сели и сравнили количество демонов, убитых тобой и мной, ты бы не победила в этом состязании, а ведь никто из тех членов семьи, которых я убил, не держал меня в рабстве. И все же мне определенно нравились эти крики. — Прекрати! — сказала Хайриэль. — Педрон заслужил каждый удар меча. — Верно. — Терин подошел к ней. Она попятилась. — Но мои руки в крови. Я был верховным лордом Каура, не говоря уже о преступных увлечениях, унаследованных от Педрона. Примечание. Терин был главой ночных танцоров, которые управляли нижним кругом столицы. — Я убил множество людей, и большинство из них этого не заслужили. Она ударилась спиной о стену. Терина уперся ладонями в стену по обе стороны от нее. — Какой порядочный человек тебя простит? Я даже не знаю, оскорбила ты меня этим или польстила мне. Я всю свою жизнь был исчадем ада. Я думал, ты это знаешь. — Я не могла рисковать, — прошептала Хэрель. — Ты мог отказаться мне помогать. — Хорошо. Он отдернул от нее руки и отступил на шаг. «Ну, теперь я тебе не нужен. Ферендел согласился помочь тебе и даже не хочет завладеть короной. Я лишний», — он помолчал и добавил. «Знаешь, я вернулся в Куур, из колодца. Казалось, Хариэль не удивлена. Я подозревала и предполагала, что мы никогда больше не увидимся. И все же ты, кажется, счастлива, что оказалась неправа. Я счастлива, что ты все еще жив. Человек, которого ты ненавидишь...» «Я потрясен твоим великодушием, любовь моя!» Хэриэль отвернулась. Губы Террина изогнулись в чем-то малопоходящем на улыбку. «А я недостаточно самонадеян, чтобы думать, что я хорош в постели, по сравнению со всеми этими мальчишками и девчонками Ване с многовековым опытом. Меня бы забавляла мысль, что тебе просто нравится, что я твоя игрушка, если бы не одно маленькое «но». Ты ни разу не сказала мне, что любишь меня». что Моя мать склонила голову на бок, ее замешательство было совершенно очевидно, бессмыслица какая-то. «Почему бы тебе не солгать мне, когда я был заколдован? Если я всего лишь инструмент, который нужно использовать и выбросить, то почему тебя должно волновать, плетешь ты ложь вокруг своих чувств или нет? Это помогло бы усилить чары. Тебе следовало солгать. Почему ты этого не сделала? У меня есть гордость», — отрезала она. Он медленно покачал головой. — Дело не в этом. Попробуй еще раз. — А какой ответ ты хотел бы услышать? Хватит и этого. Тырин холодно улыбнулся. — Ты никогда не произносила этих слов, потому что они не были бы ложью. И тут на помощь приходит твоя гордость. — Потому что они не были бы... — она расхохоталась. — Значит, отказ сказать, что я люблю тебя, означает, что я действительно люблю тебя. Разрушенные чары явно повлияли на твой разум. Все, что ты говорила раньше, было правдой, Хайриэль. Я был слаб. Я снова и снова выбирал путь труса. Я выбирал именно те легкие пути, которые ждали меня. И я покончил с этим. Я сожалею обо всей боли, которую причинил тебе и многим другим. Искренне сожалею. Я не собираюсь возвращаться в кур. Думаешь, извинения все исправят? О, нет. Они ничего не исправят. И ты выучишь это, просыпаясь с криком в постели по ночам. «Дела людей — не дебет с кредитом на грифельной доске. Мои добрые дела не отменяют моих плохих». Она молча уставилась на него, и в наступившей тишине Терин снова заговорил. «Сколько раз я должен это твердить? Ты — моя душа, Хэриэль. Я люблю тебя. Ты все хорошее, что я лелею в мире, каждой причина, по которой мне нужно дышать, единственная причина, по которой я могу улыбнуться». Я бы отдал это ожерелье из слез звезд или тысячи таких же, только чтобы услышать твой смех. Мне больно сознавать, что ты не доверяла мне настолько, чтобы сказать правду. Действительно. Загадка, почему я вообще думаю, что человек, желающий вырвать мне глаза, возможно, не захочет простить меня. Давай будем честными, Хэриэль. В тот момент ты только что убила моего внука. Ты говоришь так, будто тебе не наплевать на Галена. Он мрачно рассмеялся. — Справедливое замечание, но, Хэриэль, я бы простил тебе все, что угодно, все, что угодно, включая то, что ты сделала с моей семьей. Все, что тебе нужно было сделать, — это спросить. Она скрестила руки на груди, глядя на него одновременно, несчастно и вызывающе. — Так что же ты планируешь теперь, если не думаешь возвращаться в Кур? — Это зависит от тебя, любовь моя. Если ты хочешь, чтобы я остался, я останусь. Если ты хочешь, чтобы я стоял рядом с тобой, пока ты будешь отвоевывать свой трон, я сделаю это. Все, что мне от тебя нужно, — это три коротких слова. Если ты ждешь, что я скажу, — он показал три пальца, — мне очень жаль. Эти три коротких слова. Это не исправит того, что ты натворила, но, по крайней мере, я буду знать, что влюблен в женщину, в которой все еще осталась хотя бы крошечная косточка, открытая искуплению. — Если я ошибаюсь, дай мне знать сейчас, чтобы я мог с достоинством сбежать и надеяться, что никто из нас больше никогда не увидит друг друга. — А если я тебя не люблю? — Посмотри мне в глаза и скажи, что ты меня не любишь. Она уставилась на него и ничего не ответила. — Дело не в любви, — продолжил Терин. — Речь идет о том, чтобы быть достаточно взрослой для того, чтобы признать свои ошибки. Признайся мне, что они у тебя были, и, может быть, у нас по-прежнему будет совместное будущее. ее взгляд был холоден и спокоен. — Тогда уходи. Потому что это не было ошибкой, и я не сожалею ни о чем. Хэриэль резко отодвинулась от стены и направилась прочь из комнаты. Он смотрел ей вслед и даже не попытался остановить. Терин просто смотрел в никуда, выражение его лица было отстраненным. Отец покачал головой, вздохнул и повернулся ко мне. — Ты же понимаешь, что подслушивание — не самое приятное качество в мире? Я издал мрачный смешок, позволив себе стать видимым. Я боялся, что вы можете причинить друг другу боль. — О, разве ты не видел? Мы так и сделали. терин сел на скамью. — Ты действительно этот адский воин? Гадрид думал, что это он, и в погоне за этим убил множество людей. Я сел рядом с ним. Речь идет не об одном человеке. Адский воин не один. Он ничего не сказал. Я вздохнул. — Да, это я. Моя судьба — уничтожить мир. Или спасти. Что-то в этом роде я забыл. Судьба может пойти посать в радужное озеро, — скривился отец. Это заставило меня улыбнуться. Именно так я себя и чувствую. И все же это вселяет в меня надежду. Что? Это было совсем не то, что я ожидал услышать. Тырин улыбнулся. Если бы Гадрид исполнил пророчество, это был бы бесконечный ужас. Он был чудовищем душой и телом. — Терин обнял меня за плечи. — Но ты! Я не гордился никем из своих детей так же сильно, как тобой. Если кто-то и может найти выход из этой неразберихи, так это ты. Что бы ни случилось, я верю в тебя. Я не мог отвести от него взгляда. Не то чтобы я не слышал этих слов. Напротив, каждое слово вибрировало, проникало в мою душу, и, казалось, от каждого из них меня рвет на части. Но Терин говорил на языке, который я понимал, крайне смутно. Мне приходилось останавливаться и ломать голову над каждой фразой. Но даже тогда мне потребовалось несколько секунд, чтобы осознать смысл сказанного и понять, что отец говорит серьезно. Он неверно истолковал выражение моего лица, то, как расширились мои глаза. — Я знаю, — Терин нахмурился. — Я знаю, что не был там. Мне трудно извиняться. — В этом нет необходимости. Это не твоя вина. Только и смог прошептать я, чувствуя, что у меня сдавлено горло. Но я также не сожалею о том, что произошло. Он поморщился. — Это звучит бессердечно, но я просто думаю, что Сурдье воспитал тебя лучше, чем это мог сделать я. По крайней мере, то, каковы мои другие дети, свидетельствует о том, что я отвратительный отец. Если ты чего-то и стоишь, то это, наверное, потому, что тебя вырастил не я. Я хотел сказать ему, что он ошибается, но, кажется, он не ошибался. Я никогда по-настоящему не знал своих братьев, если не считать Дарзина, но подозреваю, что ни один из них не был таким уж хорошим человеком. То, как все прихоти и желания исполнялись в любое время, вряд ли позволили их характерам стать такими уж глубокими. И в то же время я не уверен, что Терин не взял на себя вину своего отца Педрона за то, кем стал Дарзин. Доказательством этому может служить Гален». Я положил руку поверх его, совершенно не обращая внимания на слезы, катящиеся по щекам. Если Дарзин был в чем-то хорош, так это в том, что он научил меня считать нормальным все то, что сам Дарзин полагал недопустимым для Куурского принца, в том числе и слезы, как, впрочем, и более эфемерные качества, такие как милосердие, сострадание и любовь. Наконец я вытер глаза. — Как ты думаешь, она придет в себя? — спросил я. твоя мать — Надеюсь, что да, но я не знаю. Тирин опустил глаза, разглядывая собственные руки, и лишь потом заговорил. — Кирин, док сказал мне, что он уже провел ритуал ночи. Я заморгал. — Очевидно же, что нет. Он говорит, что да, не сейчас, до этого. Это будет попытка номер два. И он утверждает, что это не сработало, что он ошибся в одном из символов. Но я думаю, что он о чем-то умалчивает. — Это... — я покачал головой. «Это противоречило всему, что я слышал о Теринделе», — Терин вздохнул. «Не могу отделаться от ощущения, что нам кто-то лжет о том, что происходит. Мне бы не хотелось думать, что врет один из моих старейших друзей, но еще меньше мне хочется верить, что врут восемь». «Все гораздо проще», — сказал я. «Врет реласвар Но то, что я давно его не видел, начинает меня беспокоить». «Я видел его недавно». Он отдал волатею Хайриэль, — сказал Терин, — и также сообщил, что ты жив. — Хм... — я прикусил губу. — Мне нужно поговорить с доком. — Не сегодня, — сказал отец. — Сомневаюсь, что они с Валатеей покинут спальню как минимум до завтра. Я рассмеялся. — Ты прав. Разумеется, не сегодня. Я встал и направился к двери. Замер, повернулся к нему. — Кстати, о спальнях. У тебя случайно нет запасного кольца из синего дома? — — Келанис забрал мое. — Зачем оно тебе? — Ах, да, Джанель. На лице терина появилось облегчение. Иногда у Дока такое странное чувство юмора. — Что? Не бери в голову. терин протянул руку. Мне понадобится кольцо. Я стащил с руки один из перстней, принадлежащих долгариатцу, и протянул его отцу, надеясь, что Ванель из Манола не будет возражать, если его подарок останется у меня чуть дольше, чем планировалось изначально. Полагаю, я должен по крайней мере радоваться, что ты принимаешь меры предосторожности, сказал Терин. По крайней мере, на этот раз. Отец взял кольцо и я уставился на его руки. У него перстней не было. Конечно, кольца Синего дома не обязательно должны выглядеть как кольца, но обычно они были именно ими. И я уверен, что Терин носил бы этот предмет именно кольцом. Это, конечно, было не моё дело, но я не мог не задаться вопросом, не появится ли у меня через восемь месяцев еще один брат или сестра. Терин поймал мой взгляд, и выражение его лица стало печальным. Это действительно осложнение. Не было смысла притворяться, что я не понял. Моя мать беременна? Возможно. Он молча покрутил кольцо в руках, так что тишина окутала нас покрывалом и лишь потом вернул его мне. Другой вопрос — оставит ли она ребенка? Я не знал, что на это ответить. — Мне пора, — наконец сказал я. Он кивнул. Когда я уходил, он так и остался стоять, смотря на оружие.